Глава вторая Самет его зовут. Оставил визитку, нацарапав свое имя на моей руке ручкой. Спасибо, что не ножом. Артем, как самый разумный из нас, как только бандиты ушли, закрыл за ними дверь на все замки. Но что может деревянная дверь против огнестрельного оружия? Последние слова на батом оббивали в голове. Я смотрела на светлую макушку брата, зная, что ради него способна на многое как и ради мамы, но чего я стою как сказал бандит, моя ценность не дотягивает до половины миллиона, и это с учетом стоимости моих внутренних органов вместе и по отдельности на черном рынке артем иди пожалуйста спать механическим совсем чужим голосом прошу, не желая рассыпаться на части на его глазах, умный маленький брат косо на меня посмотрел и скрылся в спальне, а я медленно сползла по стенке. «Плакать уже некогда. Как и жалеть себя? Не на панель же мне идти!» Кое-как с утра собрала брата к бабушке и поплелась сначала в больницу к маме, чтобы узнать, что ее состояние без изменений. Затем в универ. «Лилька, как ты?» Подсел на соседнее место одногруппник. «Пойдем вечером в новый бар!» Поворачиваю к нему лицо, ощущая резь в воспаленных после тяжелой ночи глазах. А он такой свежий, лощеный в своей модной современной одежде. Носочки наверняка мама со вчера нагладила. «Сереженька, неужели подошла моя очередь? Ты уже со всеми девочками в универе погулял?» Язвлю, ощущаешь что быть доброй сил не осталось. Меня поставили на счетчик, и каждая секунда дорога. Тратить время на мажоров, которые обо мне забудут на следующий день, желания нет. Лицо одногруппника выглядит таким обиженным, что я даже ощущаю легкий укол совести, будто у ребенка отобрали конфетку. «Так я тебя жду, а ты меня отшиваешь все время. Я, между прочим, ни за одной девчонкой столько не бегал, как за тобой. А ты у нас сама неприступность». «Смешно. Сереженька, у нас ничего не получится. Девочки говорят, что ты козел, а я не хочу сесть за зоофилию. Брысь!» не Вижу, как его глаза наливаются кровью. Все же порой стоит следить за языком, но если меня несет, то это уже не остановить. Ну и шлюха же ты, Баженова!» Поднимается, взирая на меня с высоты своего роста. «Радоваться должна, что я заговорил с такой нищебродкой». Да уж, что правда, то правда. В сравнении с ним моя семья нищая со знаком минус. «У тебя крутой папа, мы все в курсе». Парирую, зная, что мои слова взбесят его еще сильнее, но смотреть, как он краснеет, уже не интересно У меня другие проблемы, и мальчик с симпатичной физиономией, но плохой репутацией, не может их решить. Лишь прибавит проблем, растрезвонив всем, что я позволила ему делать с собой всякие непристойности. Уверена, распускать грязные слухи — это все, на что у него хватит воображения. И если вчера меня подобное бы задело, то сейчас... «Сейчас я думаю, какие есть способы заработать большие деньги и можно ли не продавать свое тело». «Ты жжешь, Лило!» Заявляет подруга, проспавшая первую пару и наблюдавшая всю сцену неподалеку. «Зря ты разозлила Бартенева, он же тебе жить не даст после такого!» Я судорожно выдыхаю, читая смс-сообщение от мамы, которая заверяет, что она в порядке, и ее скоро выпишут. А я чую, что она врет, чтобы меня успокоить. И если выпишут, то куда? Умирать без лечения? «Крис, где деньги взять?» Откладываю телефон. «Очень надо». «Что, стряслось? Опять папаша?» Закрываю лицо руками, кивая. «Если бы только папаша, то я могла бы с мамой и братом сбежать. Но да, он снова задолжал. Бандиты к нам домой приходили, представляешь? Перепугали Артемку и меня». Но хуже всего, что у мамы рецидив, она снова в больнице, а врачи только разводят руками, дескать, ничем не можем помочь». Подруга серьёзно задумалась. «Да, ну и дела, хоть почку продавай». «Крис», — придвигаясь к ней ближе, «может, мне в эскорт податься?» Подруга поднимает на меня ошарашенный взгляд. «От кого, от кого, но от тебя я подобных слов не ожидала услышать. Ты что, серьёзно?» А у тебя есть еще варианты? Бандитам деньги нужны до конца недели. Они мне угрожали, понимаешь?» Кусает губы. «Слушай, ну есть у нас девчонки, которые сели на шею папиком. И это производное слово от «папа». Общая кровная связь у них только с банковским счетом. Они по ресторанам ходят, по клубам. Там самостоятельных мужиков ищут. «Крис, мне пятьсот тысяч рублей нужно до конца недели. Это же космос!» Кто мне их даст просто за секс? И я же ничего не умею, от слова вообще. Кто за ночь со мной заплатит такие деньги? Да любой, ты красотка!» Излишне уверенно заверяет подружка. «Вон, к тебе Бартенев подкатывает, а от него девчонки кипятком писают. Думаешь, он у тебя конспект хотел списать? Ты, кстати, зря его так отшила, он же тоже богатенький». «Шикарная идея, переспать за деньги с одногруппником» сейчас прямо найду его и сообщу свои расценки огрызаюсь на подругу ладно ладно согласна я не стратег как ты надо попасть в клуб где богатые тусуются знала что подруга хочет помочь сделать как лучше но я отлично понимаю что если буду подтягивать воду из под крана через соломинку найти того кто согласится купить ночь со мной за пол лимона не получится никто не пустит меня в такое заведение крис У меня из приличной одежды только джинсы, пропахшие кофе и булочками». «Ну, я побуду твоей феей крёстной, так и быть. У меня мамка же администратор в дорогом бутике. Может, удастся её уломать, красиво тебя нарядить. А я так уж и быть, обойдусь своими старыми шмотками». Смотрю на подругу огромными глазами. Мне отлично известно, какие у неё напряжённые отношения с мамой и что она лишний раз к ней не обращается прерывисто обнимая подругу, понимая, на какую жертву она готова пойти ради меня. И я подумаю, может, все само рассосется. Прикрывая на мгновение веки, мечтая о том, чтобы все события последних дней оказались просто страшным сном. А я вскоре проснусь от запаха блинчиков, которые жарит мама на кухне. Здоровая. И если с долгом отца я еще могу как-то разобраться, то с болезнью мамы нет.